Тристран Торн бежал всю дорогу. Кусты и живики цеплялись за его одежду. Ветка дерева чуть не сбила с головы шляпу. Растрепанный, спотыкаясь и едва переводя дыхание от быстрого бега, он, наконец, добрался до своего дома на западных лугах. — Ты только полюбуйся на себя! — воскликнула его матушка. — На кого ты похож? — он лишь улыбнулся ей в ответ. Тристран — Тристран! окликнул его отец, в свои тридцать пять лет такой же крепкий и веснушчатый, как и много лет назад, хотя в его каштановых кудрях появились ниточки седины. — К тебе мать обращается, ты что, не слышишь? — Простите меня, отец и мама, — сказал Тристран, — но сегодня я ухожу из деревни. Возможно, меня не будет некоторое время. — Что за чушь? — отозвалась Дейзи Торн. — В жизни не слышала такой ерунды! — Однако Данстон Торн внимательно посмотрел сыну в глаза и сказал жене, погоди-ка, да я сам с ним поговорю. Дейзи бросила на мужа недовольный взгляд и кивнула. «Отлично — Отлично! — сказала она. — А кто, интересно, будет зашивать ему пальто? И вышла из кухни. Огонь в камине поблескивал зеленым и лиловым, вспыхивая серебристыми искорками. — И куда же ты собрался? — спросил Данстон сына. — На восток. Отец кивнул. В Застене, если можно так выразиться, было два востока. На востоке за лесом располагалось соседнее графство, и на востоке же начинались земли по ту сторону стены. Данстону Торну не было нужды уточнять, на какой именно восток собирается отправиться его сын. Но ты вернешься? Конечно, ответил тристрон с широкой улыбкой. Хорошо, кивнул его отец. Тогда все в порядке. Он почесал нос. Ты уже решил, как именно проникнешь за стену. Трестон покачал головой. Придумаю что-нибудь беспечно, сказал он. Если нужно будет, проложу себе дорогу силой. Ни в коем случае. Ты только представь, например, меня или себя на месте стражей. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Данстон снова задумчиво почесал нос. Ладно, иди, собирай вещи и поцелуй маму на прощание. А я провожу тебя до окраины деревни. Тристрон собрал свои вещи в дорожную сумку. Мать принесла ему шесть красных спелых яблок, домашний каравай и головку белого домашнего сыра, и он сложил их туда же. Миссис Торн даже не смотрела на него. Он чмокнул ее в щеку, попрощался, и они с отцом пошли по деревне в сторону стены. Впервые Тристрон стоял там на страже, когда ему исполнилось шестнадцать. Тогда он получил только одну инструкцию — не выпускать за стену никого со стороны застенья и, в случае чего, бежать в деревню за помощью. Шагая рядом с отцом, юноша гадал, что у отца на уме. Может быть, им вдвоем удастся одолеть стражей? А может, отец отвлечет их и даст Тристану возможность проскользнуть незамеченно? А может... К тому времени, когда они дошли до стены, он перебрал в голове все возможные варианты, но даже представить не мог того, что произошло на самом деле. В тот вечер к у стены несли Гарольд Кратчбек и мистер Бромиос. Сын Мельника, крепкий молодой парень, был на несколько лет старше три страна. А мистер Бромиус был по-прежнему черноволосый и зеленоглаз, улыбка его была все так же белоснежна и пахло от него виноградом, ячменем и хмелем. Данстон Тор подошел к мистеру Бромиусу и остановился прямо перед ним, переминаясь ноги на ногу на вечернем ветру. — Добрый вечер, мистер Бромиус. — Привет, Гарольд, — сказал он. — Добрый вечер, мистер Торн, — ответил Гарольд Кратчбек. — Добрый вечер, Данстон, — кивнул мистер Бромиус. — Надеюсь, у тебя все в порядке? Данстон сказал, что так и есть. Потом они поговорили о погоде и сошлись во мнении, что фермерам она не сулит ничего хорошего, так как, судя по обилию плодов на Подубе и Тиси, зима будет холодной и суровой. Тристрон слушал эти разговоры с нарастающим нетерпением и разочарованием, но счел за лучшее промолчать. Наконец Данстон перешел к делу. «Мистер Бромиус, Гаральд, вы ведь оба знаете моего сына Тристрона». Юноша с волнением приподнял свой котелок. И тут его отец стал говорить загадками. «Думаю, вам известно и то...» — Откуда он появился? — сказал Данстон. Мистер Бромиос молча кивнул, а Гарольд Крачбек сказал, что что-то такое слышал, хотя слухам не стоит верить даже наполовину. — Так вот это правда, — сказал Данстон. И теперь пришло время ему вернуться обратно. Там звезда, — начал было объяснять Тристран, но отец цыкнул на него. — Мистер Бромеус потер подбородок и взъерошил пятерней свои черные кудри. — Ну что ж, — сказал он, — повернулся к Гарольду и начал что-то шептать ему на ухо. Тристерну так и не удалось разобрать ни слова. Отец вложил ему в руку что-то холодное и сказал, — Иди, мой мальчик, иди и возвращайся со своей звездой, и да поможет тебе Господь и все его ангелы. Мистер Бромиус и Гарольд Крадчбек расступились и пропустили три страна. Он прошел сквозь пролом в каменной стене и ступил на луг по ту сторону. Оглянувшись, юноша удивленно посмотрел на троих мужчин, стоявших в проеме. Он так и не понял, почему ему все-таки разрешили пройти. С сумкой в одной руке и таинственной вещицей, которую сунул ему отец в другой, Тристран Торн побрел по пологому холму в сторону леса. Он шел, и ему казалось, что с каждым шагом становится все теплее. дойдя до леса, что рос на вершине холма, он с изумлением заметил, что сквозь ветви деревьев ярко светит луна. Это удивило его, ведь луна, вообще-то, села уже час назад. Но он изумился еще больше, осознав, что зашедшая луна была узеньким серпом, а сейчас на него светит полный золотой диск. И вдруг холодная вещица, которую он держал в руке, мелодично тренькнула, будто колокольчик в игрушечном хрустальном соборе. Тристерн раскрыл ладонь и поднял отцовский подарок к свету. Это был подснежник, весь из стекла. В лицо Тристерну подул теплый ветер, который принес запахи перечной мяты, смородинового листа и спелых красных слив, и юноша вдруг осознал всю серьезность своего поступка, ведь он отправился в волшебную страну на поиски упавшей звезды, совершенно не представляя себе, где ее искать и как избежать подстерегающих его на пути опасностей. Тристрон оглянулся и увидел вдали огни застения, которые мерцали, будто сквозь какое-то марево, но все еще манили. Он знал, что если вернется обратно, никто его не осудит. Ни отец, ни мать. И даже Виктория Форестер при встрече не станет смеяться над ним и обзывать мальчишкой на побегушках, отпуская шуточки о том, как трудно искать упавшие звезды. Мгновение он колебался. Потом вспомнил о губах Виктории, ее серых глазах и серебристом смехе, расправил плечи и вставил стеклянный подснежник в верхнюю петельку расстегнутого пальто. Слишком наивный, чтобы бояться, И слишком юный, чтобы благоговеть, Тристранторн зашагал по уже известным нам полям Вглубь волшебной страны.